А вот была история В художественной лавке «Нуазилегран» некий любитель рассматривал акварели Эжена Лами Он показал одну из них художнику-импрессионисту Эдгару Дега «Посмотрите, мсье Дега, а правда, это похоже на крылья бабочек, как вы сказали однажды о полотнах Ренуара» Дега сухо ответил «Да». Но Ренуар бабочек на свой холст сажает, а Лами прибивает гвоздями.